64. 22 о том же. Тщательно осматривая поле единства, Платон нашёл, что единое, причина всего предшествующей возможности и исходящее из возможности действительности, и что как причина всего единое не есть ничто из всего, а как причина многого не есть много. Примечание, то есть второй, определившейся действительности нечистого акта. Смотри о предположениях 2-я, 9-117 и примечание 37-е, 381-е. Сравни, однако, парменит 144-е, фактура излагаемых концепций, всегда принадлежит Николаю. 381-е. Конец примечаний. Отрицая за Едином любые определения, он видел его невыразимо опережающим все. Как с помощью логики он вел свою охоту за Едином, показывает книга Параменит, и Прокол во второй книге о его теологии говорит, заключая, что последователь Платона остается при отрицаниях, «любое прибавление определений к Единому» – конкретизует и тем ограничивает его все превосходства, делая его скорее не единым, чем единым. Дионисий, подражая Платону, вел подобную же охоту в поле единства, отрицания, говорит он, лишающие вещь, свойств и определений, но лишь по причине ее все превосходства, а потому чреватая утвердительностью, истине утверждений». примечания о божеих именах 13 3 о мистической теологии 2 3 о небесной иерархии 2 3 381 конец примечания прокол у которого есть ссылки на орегена шёл за дианисием Следуя Дионисию, натрицает за первоначалом как совершенно невразимом и единство и благость, хотя Платон именовал так первое начало, считая необходимым следовать этим дивным и достохвальным охотникам, отсылаю на стойчего искателя, к завещенной нам в их писаниях основательность. 65 В поле единства есть некий неповторимый луг, где попадается неповторимейшая добыча, и на этом лугу мы сейчас тоже поохотимся. Называется он единственностью. Дело в том, что поскольку единое есть не что иное, как единое, оно предстает неповторимым, поскольку в себе не раздельным, а от другого отдельным. Неповторимая единичность свёртывает себе всё, ведь всё неповторимо, и каждая вещь неумножаема. Неповторимая единичность и неумножаемость всех вещей указывает на существование максимально такого же единого, в котором причина всего единственного, и которое по своей сущности едино и неумножаемо. Оно есть всё, чем может быть как единственность всего единственного. как простота всего простого есть само по себе простое, проще которого не может быть. Так единственность всего единичного есть само по себе единственное, единственнее которого не может быть. Единственность единого и блага максимальна, поскольку всякая единственность обязательно оказывается единым и благим. И она также свёрнута в единственности единого и благого, как единственность вида, единственнее, чем индивидов, единственность целого, единственнее, чем частей, и единственность мира, единственнее, чем всего отдельного. Как единственнейший Бог максимально неповторим, так после него максимально неповторима единственность мира, потом единственность видов, потом единственность индивидов, из которых каждый тоже неповторим, каждый радуется этой своей единственности, которая в нём столько, что он неповторим, как и в Боге, её столько же и в мире, и в ангелах, через неё всё радуется своей причастности к божественному подобию. И когда из яйца становится цыплёнок, то хотя единственность яйца кончается всё равно, не кончается сама по себе единственность, поскольку цыплёнок также единственен, как яйцо, причём никакой ещё другой единственностью. 68. Едина причина всего единственного, которая даёт всему единственность, сингуляризат. Она ни целое, ни часть, ни вид, ни индивид, ни это, ни то, ни что бы то ни было именоуемое. а наиединственнейшая причина всего единственного получив свою единственность от вечной причины единичное никогда не может разрешиться в неединичное ведь что бы его могло разрешить таким образом когда его единственность от вечной причины тем самым единичное никогда не отпадает и от блага если единственность есть благо Так единичное сущее никогда не перестаёт быть таковым, поскольку всё актуальное сущее единично. Сколько ни делить единичное тело, оно всегда останется единичным телом, и линия, и поверхность, и всё единичное тоже делится только на единичные части, заранее уже заключавшиеся в единственности целого. всякое изменение происходит не с единственностью, а с акциденциями единственного, делающими единственное таким-то и таким-то. И если нет изменения в акциденциях, а именно в качестве или количестве, единичное всегда остаётся неизменным, как видим у небесных тел. Дионисий говорил так, что тленность не в природе и субстанции, а в приходящем. Примечание «О не ином» 10.37 и примечание 15.383. Конец примечания. Нетленная единственность все образует и хранит, и все вещи глубочайшим стремлением своей природы тянутся к этой причине, их неповторимости, как к единственнейшему, достаточному и совершенному благу. 67. Хочу сказать тебе ещё одно, в чём вижу высшее чудо. Это покажет тебе, как все вещи одновременно несут в себе подобие богу. О боге справедливо говорил Дионисий: надо одновременно утверждать и отрицать противоположные вещи. Примечание о мистической теологии. 1. 2. 383. Конец примечания. то же самое ты обнаружишь, посмотрев на всё в мире. Поскольку вещи единичны, они подобны друг другу этой своей неповторимостью и вместе неподобны из-за той же неповторимости, благодаря единичности неподобны ни, ни неподобны. То же в отношении тождества и различия, равенства и неравенства, одного и многого, что-то и нечто, различия и сходства и так далее, хоть это и покажется нелепостью философам, которые даже в божественных вещах цепляются за принцип нечто либо есть, либо не есть. Примечание. Смотри Бирелл 26 41 и примечание 43. 383. Конец примечания. Заметь ещё, что и возможность стать единственно, так что всё ставшее и становящееся неповторимо уже по стольку, поскольку становится из возможности стать. Возможность стать в чьей неповторимой потенции свёрнута и из чего развёртывается всё единичное, есть таким образом некая воспроизводимая единственность. И ещё Единственность есть не что иное, как подобие вечного света, ведь в единственности – развлечение, а различать, придавая единичность, присуще свету. Обо всем этом выше и в книжке об образе мира, которую я недавно написал в Орвието. Примечание. Выше 15.17. Книжка об образе мира. Д. Фигура Мунди. Видимо, игра в шар. 383. Конец примечания. 68. 23. О седьмом поле. Равенство. Войдем в полное добыча поле равенства. Ясно, что все актуально существующее неповторимо. Равенство, являющееся всем, чем может быть равенство. ранше и нового и неравного и потому не существует вне области вечности. Наоборот, равенство, которое ещё может быть более равным, следует за возможностью стать. Итак, равенство актуально являющееся тем, чем может быть не умножаемо. Его порождает в вечности вечное единство. Многое не может быть между собой в точности равным, тогда это было бы уже немного, а само же равенство, как благо, величие, красота, истина и остальное, будучи в вечности, самой вечностью равны таким образам, что сами же и есть равенство или вечность. Много вечных вещей не может быть, поскольку вечное есть сама возможность бытия, а именно осуществившаяся возможность чистого бытия. И тем самым всё вечное не составляет множество, как вечное благо, вечное величие, вечная красота, вечная истина, вечное равенство не составляют множество вечных вещей, так они не составляют и множество равных вещей, будучи не больше равными, чем самим простейшим равенством, а опережающим всякое множество. 69 Равенство вообще всего актуально существующего также неразнажима. Точность, подобно числу, состоящая в неделимости, неразнажима, как неразнажима четверка или пятерка. Человечность не множится в многих людях, как единица не множится в многих одних. С другой стороны, человеческое множество не может быть равно причастным единой человечности, от которой каждый... получает своё имя человека. Людей много от причастности к неразложимой человечности и от создающего множество неравенства этой причастности. Примечание. Сравни игра в шар вторая 84 384. Конец примечания. И как человечность сама по себе неразложима, так и этот вот человек и все Всё составное тоже составлено из неравных частей. Составное число может быть составлено только из чего-то и нечто, а гармоническое пение из низкого и высокого. 70. Всё равное, имея своё равенство от абсолютного равенства, явно может стать ещё более равным, и эта возможность стать во всех вещах достигает границы и предела только в самом по себе равенстве, предшествующем возможности стать. Только то равенство ни для чего не иное, тогда как все вещи в неравном мире неровны, хотя ни одна не лишена равенства, благодаря которому каждая есть ровно то, что она есть, коль скоро она не больше, не меньше и вообще ни что-то иное, чем то, что она есть, ведь равенство это и есть. слово неиного Бога-творца, в котором сказывается и определяется и оно само, и всё в мире. Итак, все вещи между собой не равны причастно равенству как бытийной форме каждой, и в ней равны, а поскольку причастны ей неравным образом, то не равны. Во всём поэтому есть и согласие, и различие. Каждый вид есть и единство, соединяющее в себе Все индивиды этого вида и равенство, образующее соединенное в равенстве себе и связь всех. Но поскольку о равенстве я подробно написал в Риме, в другой книжке, здесь пусть будет достаточно сказанного. Примечание. О равенстве, как начале познания и бытия, 1459-й, 385-я. конец примечания 71 24-е э восьмом поле связи перенеся теперь охоту на новое поле связи заметим что раньше всякое разделение стоит предполагаемое фактом разделённости связь связь как неразделная вечность есть таким образом всё что может быть предшествует возможности стать И самым прямым образом исходит от вечного единства и его равенства, как разделение исходит от множества и неравенства, так любовная связь от единства и равенства. Поскольку те предшествуют множеству в неделимой простейшей вечности, их связь тоже будет вечной, как единство и порождённое им равенство, так и связь обоих это предшествующая возможность стать и разделяющемуся множеству простая вечность ведь вечное единство его вечное равенство и вечная связь обоих не множество раздельных вечностей а сама неразложимая совершенно неделимая и неизменная вечность И хотя порождающее единство не есть ни порождаемое им равенство, ни происходящее от них связь, все-таки единство не есть что-то одно, равенство другое, связь третья, поскольку все они суть, то не иное, которое предшествует всякому различию. И как вечное единство, являющееся всем единством, Чем может быть, свернуто заключает в себе все причастное единству, а вечное равенство – все причастное равенству, так связь обоих все в себе связывает. 72. Все существующее есть то, что оно есть от этой вечной троицы, ибо так она именуется, хоть и не очень удачно. Все троицу воспроизводит. В самом деле, в любой вещи я вижу единство, бытие и связь того и другого. Благодаря чему вещь есть действительно то, что она есть. Бытие, то есть форма существования, есть равенство единства. Единство единя порождает из себя своё равенство, а равенство единства есть ни что иное, как вид или форма бытия, называющаяся энтитас. потому что по-гречески «энтитас» – производное от «единого». Примечание. Смотри о возможности бытии 14 и примечание 11, 386, конец примечания. Итак, все существующее. Есть не что иное, как единство, его равенство, то есть бытие и связь того и другого. Единство скрепления текучести, равенство образования единого из закреплённого, связь любовное соединение того и другого. Если бы возможность стать не скреплялась своей слитной текучести единяющим началом, она не была бы способна к красоте, то есть виду или форме. И поскольку скрепляется всё, целисообразно действующим единством, то от единства рождается форма, которой такое скрепление требует или заслуживает, почему отсюда и происходит любовная связь обоих. 73. 25-е о том же. Ты уже видишь, что любовь, связь, единство и бытие в высшей степени природно. Она исходит от единства и равенства, в которых её природное начало. Они дышат своей связью и в ней неудержимо жаждут соединиться. Ничто не лишено этой любви, без которой не было бы ничего устойчивого. Всё пронизано невидимым духом связи. Все части мира внутренне хранимы её духом, и каждая соединяется им с миром. Этот дух связывает душу с телом, и она перестаёт животворить тело, когда он отлетает. Интеллектуальная природа никогда не может лишиться духа связи, поскольку сама соприродна этому духу. Единство и бытие интеллектуальной природы интеллектуальны и потому скрепляются интеллектуальной связью, и эта связь, интеллектуальная любовь, не может ни кончиться. не ослабнуть, пока жизнь интеллекта, понимания питается бессмертной премудростью. Природная связь в интеллектуальной природе тяготеющей к премудрости не только сохраняет поэтому интеллектуальную природу в её существовании, но и приближает её к тому, что она по своей природе любит вплоть до сединения с ним. Дух премудрости нисходит в дух интеллекта, как желанное к жаждущему, смотря по пылкости жажды, обращает к себе духовность интеллекта, которая соединяется с ним любовью, как говорит Дионисий, наподобие огня, поглощающего все, соединенное с ним. Смотря по предрасположенности каждого и счастливой этой связью любви, интеллект достигает блаженной жизни. Примечание. Смотри у церковной иерархии 2 1 387. Конец примечания. Немногие философы поняли это. Не очень видно, чтобы они познали это начало связи, без которого ничего бы не существовало, а интеллектуальная природа была бы лишена счастья, промахнувшись здесь Они не пришли и к истинной мудрости. Я об этом много говорил и писал в разных проповедях, и повторено вас здесь достаточно. 74. 26. О том же. Но добавлю один математический пример, который покажет тебе, как вышесказанная Троица, она же единство, есть то, что может быть хотя она, конечно, прережает всякое понимание и постигается всяким человеческим умом только через свою непостижимость. В этом примере Бог предстаёт предшествующим и возможности стать, и невозможному, как бы тем, чем угодно, что вытекает из невозможного. Исхожу из предпосылки, что прямая линия проще кривой, поскольку кривая отклоняясь от прямой, непредставимо без вогнутости и выпуклости. Потом беру за основу, что первая ограниченная прямыми линиями фигура – треугольник, в него разрешаются все многоугольники, как в исходной и простейшей, а ему не предшествует никакая фигура, в которую он мог бы разрешиться. В свою очередь, линии нет без длины, а всякая длина, которая не так длинна, как-то та длина, которая не может быть больше по сравнению с ней несовершенна. Соответственно, если бы надо было изобразить геометрической фигурой, первое начало это был бы совершенный треугольник с тремя совершенными сторонами, как его видит ум в возможности стать чувственного треугольника следующим образом. Примечание: Сравни об ученом незнании первое, 13-35, о возможности фигур. 387-я, конец примечания. 75. Пусть А, Б, прямая, вокруг одной из ее точек, скажем, С, опиши четверть окружности с полудиаметром С, Б, проведи другой полудиаметр С, Д, Дуга ДБ будет четвертью окружности, и пусть Ф будет серединой дуги ДБ четверти окружности. Проведи хорду ДБ, потом продли СД и СБ до бесконечности, и опиши вокруг точки С четверть большей окружности и дугу GH с серединой И, проведя как прежде хорду GH, а также прямую касательную дуги GH, а именно хорду. K I L. Ясно, что треугольная фигура C D F B имеет у центра C прямой угол, а при дуге два угла, из которых каждый больше половины прямого настолько, насколько вмещается угольности в промежутке над хордой и под дугой. Поскольку в большем круге C G и H эти углы при дуге больше, чем в меньшем круге, ведь угол падения дуги на хорду Ж больше, чем на хорду ДБ. То ясно, что и образуемые полудиаметром и дугой углы тоже непрерывно могут становиться тем больше, чем большему кругу принадлежит дуга. Примечание. Угол понимается как мера кривизны. у большего круга коричнезна меньше, потому что он тяготеет к бесконечности, где превратится в прямую. Фигура из двух прямых и одной дуги называется треугольником в виду будущего превращения дуги, доведённой до бесконечности в прямую KL. 388. Конец примечания. Если бы оказалось возможным начертить дугу максимального круга, не могущего быть больше, углы при такой дуге с необходимостью оказались бы тем, чем только могут быть острые углы, то есть стали бы прямыми, ведь когда острый не может быть больше, то он прямой. А поскольку эта дуга, падая на два прямых полудиаметра, образует два прямых угла, то невозможно, чтобы она не была прямой линией. 76 В треугольнике CKL, который я таким образом мысленно разглядываю, линия CK, будучи полудиаметром круга, какой не может быть больше самой будет линии, какая не может быть больше, тоже CL, и дуга KL не может быть меньше их, потому что как дуга в четверть окружности окажется меньше полудиаметра круга. Все линии стороны треугольника будут поэтому равными. А поскольку каждая максимальна, от прибавления к любой стороне треугольника другой стороны или обеих других она не станет больше. Любая сторона равна и любой другой, и двум другим, и всем вместе. Затем внешний угол КСА равен двум противоположным ему внутренним треугольникам. А так как АЦК равен КЦЛ, два прямых угла ЦКЛ и ЦЛК будут равны углу КЦЛ. Поскольку же у всякого треугольника три угла равны двум прямым, а любой из названных углов равен двум прямым, любой угол окажется равен всем трем. Примечание. Раз углы ЦКЛ и ЦЛК прямые, они равны. кацель, но угол кацель равен их сумме, и как равное ему, они тоже будут равны собственной сумме. 389. -е. Конец примечания. Каждый равен другому, равен двум другим и равен всем трём. Этот треугольник будет свёрнутостью всех мыслимых фигур, как их начало и элемент, как их полнота и точнейшее мир. если бы возможность стать достигла такой совершенной полноты что пришла к актуальному бытию и стала возможностью бытием всё обязательно получилось бы таким же образом есть вся уверенность в том 77 что если здесь я каким-то образом усматриваю необходимость, то с несравненно большей истинностью все будет так в актуальной возможности бытии, ведь невозможно разумно увидеть ничего такого, чего оказалась бы лишена сама возможность бытия, потому что в совершенной полноте своей действительности она оказывается всем умопостигаемым и всем превосходящим умопостижением. Как справедливо утверждал блаженный Ансельм, Бог больше, чем можно помыслить, а святой Фома ещё яснее говорит об этом в книжке о вечности мира. Так, поскольку во всемогущество Бога входит его превосходство над мыслью и способностью всех людей, явно отказывает ему во всемогуществе говорящий, будто творения могут помыслить нечто, чего Бог не может сделать. Примечание: «Прослогион» 2 и другие, 389, «О вечности мира» 3, 389, «Конец примечаний». Итак, в вечной действительной возможности бытия я вижу максимальный треугольник таким, как сказано выше. Соответственно, возможность бытия предшествует всякому телесному количеству, и в телесном количестве, будь то дискретном или непрерывном, в возможности бытия не найти, но она прежде чего бы то ни было чувственного и мыслимого, вообще конечного, поистине среди всего, что можно помыслить, не найти Троицы, которая есть единство или единство, которое есть Троица. 78. Ты видишь также, что возможность стать присущая определённой природе не исчерпывается границами этой природы в виду разности природ у возможности бытия и возможности стать. Скажем, нагреваемое стань оно тем, чем может быть, уже не будет нагреваемым, а сольётся с нагревающим. Древа можно нагревать всё больше и больше, но когда они нагреты до того, что дальше нагревание невозможно, из потенции огня возникает действительный огонь, который нагреваться уже не может, а только нагревает. И если с одним нагреваемым мы быстрее приходим к нагревающему, чем с другим, причина та, что одно быстрее достигает предела своей нагреваемости, чем другое. причём то, что никогда не нагревается до полной невозможности нагреваться ещё больше, никогда не доходит до такого предела, чтобы стать огнём. Нагревающее, пока оно лишь в состоянии нагреваемого, есть нагревающее в потенции. И когда оно переходит из потенции в действительность, не возникает ничего существенно нового, просто одно и то же из данного мода способия переходит в другой. Поскольку во всём, что может нагреваться, потенциально пребывает огонь, хотя в одном он ближе, в другом отдалённей, то ясно, что огонь таится во всех вещах этого мира. Каждая есть или нагревающий огонь, или нагреваемое. Огонь нельзя охладить, хотя актуальный огонь можно, конечно, угасить или приглушить. Иначе говоря, в огне нет потенциальной воды, и он неизменен, как говорит Дионисий. Примечание. О Небесной Иерархии 15, 2, 390. Конец примечания. 79. Смысл правила знающего незнания в том, что среди вещей, допускающих увеличение и уменьшение, нельзя прийти к максимуму просто или к минимуму просто, хотя можно к актуально максимальному и минимальному. И в самом деле, если нагреваемое достигнет максимума просто, это не нагреваемое, а нагревающее. Нагревающее есть максимум нагреваемого. Точно так же охлаждающее – максимум охлаждаемого, природно движущее – максимум движимого и вообще природно действующее – максимум всего делаемого. Неспособность быть сделанным есть действующая потенция, но в способности быть сделанным пребывает в потенции действующая – Делаемое никогда не становится действующим, но потенциальное действующее на высшем пределе своей способности испытывать воздействие переходит в актуальность. Нагреваемое тоже никогда не становится нагревающим огнём, хотя скрытый в нагреваемом огонь на высшем пределе нагреваемости переходит в действительность. Так на высшем пределе интеллектуально постижимого появляется действующий интеллект, а высший предел интеллектуально постижимого действительность, так что действительность интеллектуально постижимого есть действительность интеллекта как действительность ощущаемого действительное ощущение. Также на высшем пределе освещённости освещающий свет, и на высшем пределе творимого творящий творец. которого можно видеть как бы в потенции, наблюдая творимое, но видеть действительно только на высшем пределе творимого, в не имеющем предела, бесконечном пределе. Богатый улов попадается в сети этого часто у нас упоминавшегося правила.